Очутившись у жертвенного камня, Валерий первым делом опустил на него автомат, положив оружие таким образом, чтобы ствол смотрел прямо между лопаток старшине. Его широченная спина представляла собой прекрасную мишень. Чернявый с револьвером не спускал с Протасова глаз». Взяв термос, Валерий открутил крышку, пододвинул себе пластиковый стаканчик, наполнил до краев дымящейся ароматной жидкостью. Капитан наблюдал за его движениями. Внимательно, точно ребенок за иллюзионистом в полагане. — тебя за пушка, братан! — осведомился Протасов, сделав большой глоток. — Никогда таких здоровых не видал. — Магнум-44! — сказал бандит. Брестит, как у кота яйца. Рад, что тебе понравилось, мотыль. четыре! А это какой калибр, если по-нашему? Одиннадцать миллиметров. О, -о, О! С уважением протянул Паратасов, перекладывая стакан в левую руку, чтобы освободить правую. По слонам стрелять не пробовал, приятель, в зоопарке. «Почему бы и нет?» — удивился Протасов. Его правая рука медленно проплыла над столом. Дрогнув, как паук мостового крана, зависла над кольцом колбасы. Автомат лежал рядом, в нескольких сантиметрах. «Слушай, я пошую немного! Ужас, как сжать охота! Надо что-то в тупку кинуть!» «Валяй, бросай!» — согласился чернявый капитан. Набирая в легкие побольше воздуха, перед тем, как схватить автомат, Валерий бросил короткий взгляд на приятелей, рассчитывая, что они поймут его замысел и успеют растянуться на полу прежде, чем из автомата вером полетят пули. Планшетовые армии смотрели на него округлившимися от уши со глазами. Протаса про себя обозвал обоих трусливыми хорьками. Его пальцы легли на рукоять. Указательный нащупал холодный металл курка. «Замри, пидор!» — пролаял кто-то у него за спиной. Холодный тупой предмет ткнулся в затылок, и без третьего глаза стало ясно. Это пистолет. Валерий замер, делать было нечего. «Сними грабли с курка!» — приказал чей-то голос из-за спины. «Вот и огнемет!» Со сложной смесью облегчения, злорадства и подобострастия выдохнул чернявый капитан, вооруженный магнумом, направляя блестящее дуло револьвера в живот Протасова. У Верия мелькнула, что, учитывая калибр и начальную скорость пули, чернявый нажал собачку, а рискует заодно с ним пристрелить и своего любимого шефа Ветрякова. Впрочем, сам Протасов... Этого бы уже не увидел. «Руки за голову! Членосос!» Выполняя распоряжение Лени, Валерий наконец услышал нарастающий топот. Это спешили остальные люди Ветрякова. Их было человек десять, если не больше. Бандиты устремились к Протасову, как пираньи к пьющему топиру. Валерий стоял, держа руки на затылке. Ветрякова-милиционер с Магнумом держали его на мушке. Как только головорезы обступили Протасова, Аленя убрал пистолет за пояс и осклабился, словно людоед из сказки, которому подали на обед утонченный десерт. «Мотыль себя, сука, назвал!» — сообщил грузный старшина. «Наглый пидор, Леонид Львович! Видать, он мотыляй замочил!» Это он, сука, гранатами швырялся, когда пацаны по обрыву ползли. Повернись ебальником, гнида, пролаял огнемет, чтобы я в твоей зенки подлое посмотрел, перед тем, как они у тебя б, нахуй на лоб полезут, когда я тебя ломтями стругать буду. Протасов повернулся, с минуту они мерились взглядами. Огнемет никогда не жаловался на рост. Тем не менее, ему пришлось задрать голову. Это обстоятельство окончательно вывело ленью из себя. Протасов, наоборот, вынужден был немного опустить подбородок. Злобная физиономия ветрякова, сильно развитыми надбровными дугами, высокими залысинами и горящими неукротимой злобой глазами напомнила Валерию лицо профессора Из советской экранизации последнего дела Холмса. «Я тебе, сука, селезенку вырежу!» — процедил Ветряков. Протасов решил, это не пустая угроза. «За наручниками, — говорит, — сбегай!» — вставил зеленый автоматчик, которого Валерий отправил на поверхность. «Урод!» — Что ж ты бегал, мудила? — фыркнул кто-то. Лицо зеленого сержанта стало пунцовым. — Он, огнемет, еще и колбасу нашу хотел сожрать! — подлил масло в огонь толстый старшина. — Прикинь, вообще хренел Ну, мы тебя сейчас накормим! — пообещал огнемет. — Эй, кто-нибудь, тащите сюда, блядь, нахуй, канистру с бензином! — Накорми сначала свою маму! посоветовал Протасов, или она больше бесплатно не сосет. Опрометчивое заявление Протасова стало последней каплей. Ветряков мог убить Валерия на месте, хотя и не был поклонником скорых расправ. Какой в них в натуре интерес? Еле сдержавшись, чтобы не пустить наглецу пулю в лоб, Леня выбросил руку, намереваясь наградить Протасова впечатляющей затрещиной. Для начала. Движение было молниеносным, Леня редко замахивался, но он не знал, что стоит перед профессиональным боксером. Валерий автоматически качнул маятник, ладонь Ветрякова прошла выше, лишь взъернувши волосы на затылке и распрямляясь, Протасов ударил снизу. Под руку противнику, вкрытив кулак в то место на животе Ветрякова, где, согласно всем правилам анатомии, должна была находиться печень. перкот сразил Леонида на повал, и его лицо стало бурым, глаза вылезли из орбит, на высоком лбу вздулись синие вены, подавившись коротким вскриком. Огнемет рухнул на колени, как подкошенный. «Нихуя себе!» Тунким, поронзительным голосом выкрикнул один из автоматчиков. Тот, который бегал в машину за изолентой. Но это было все. по части слова, ругательств. Бандиты остолбенели. В пещере стало тихо, точно на погосте. Только ветряков корчился на полу, кусая губы. Крымские бандиты сгрудились вокруг Валерия, но никто не решался начать. Никто не посмел сократить расстояние, хотя все они были вооружены, кроме Паратасова. Наконец, никто не осмелился подать руку Лене, прекрасно понимая, чем это грозит, когда огнемет немного очухается.